Глава 20. Сколько стоит счастье? Яро неотрывно смотрела на дымок, поднимающийся от бокала с зельем. Казалось, совсем недавно она покупала точно такой же у странной женщины, сказавшей тогда чистую правду. Приворот не принёс счастья. Он разрушил её жизнь. Попутны сметя на своём пути всё, что было дорого. Если бы она тогда послушала, если бы не сглупила, сейчас, скорее всего, была бы замужем за каким-нибудь уважаемым магом, которого подобрал бы отец. Я обсуждала с подругами особенности семейной жизни. Любила бы она того незнакомца, с которым судьба предпочла её не сводить. Может, да, а может и нет. Узнать наверняка уже не представлялось возможным. Ну же, поторопись. Зельеварка протягивала тонкую длинную иголку, которой Ерине нужно было проколоть палец. Одна капля крови, а какой огромный вес носитель информации, магии, энергии, всей сущности человека. Пока Саена завершала изготовление, Яра пыталась понять, хочет ли участвовать в этом, ведь обратного пути не будет. Чары нейтрализуются, А с ними последняя ниточка, связывающая её с Артаном. Хотя 3 часа назад, когда он спасал её из лап убортней, показалось, что приворот уже исполнил основную свою задачу. Тот взгляд, объятие, стук сердца под её ладонями были такими реальными, настоящими. На какой-то миг Ирина забыла о сделке с духом и условия, что пообещала выполнить. А должнали Ведь сама идея становления ведьмой родилась из необходимости противостоять ему, человеку, мыслями о котором жила последний год. И вот как всегда бывает, в чёткий строй планов ворвался судьбоносный вихрь, устанавливая свои правила. Она не успела расспросить Артана о том, как он её нашёл и почему вообще отправился искать. Но хотелось верить, что всему была особая причина. Молчаливо приняв иглу, быстро проткнула кончик указательного пальца. Это не больно. После пережитой даже наживое ранение показалось бы несерьёзной царапиной. В прозрачную жидкость упала тёмно-красная капля, мгновенно изменив цвет зелья, но лишь на пару секунд. Потом оно вновь стало подобным слизи. Отлично. Саена подняла бокалы и направилась к выходу. Подожди. Можно я отнесу? Как только они прилетели к замку, Артана твёл её в кабинет зелья варения, а сам быстро исчез из вида. Саина разрешила сходить в комнату искупаться и одеть чистые вещи. После ванной хотелось закутаться в тёплое одеяло и уснуть, забыть весь тот кошмар, который пришлось пережить. Но вместо этого быстро вернулась назад. Она понимала, сейчас Артана предстояло разобраться не с одной важной проблемой. Подготовить замок к осаде оборотнями, а повестить всех, кто мог выйти на бой, и попытаться выяснить, кем же они являются на самом деле. Даже яра поняла, это не простые волки, а каким-то чудом наделённые магией. Вряд ли они задержатся у ворот надолго, найдут способ проникнуть внутрь любой ценой. Сейчас на дворе стояла глубокая ночь. Интуиция подсказывала, Что это последняя возможность решить вопрос раз и навсегда, прийти к правильному выбору, ведьмовская сила или любовь. Я не уверена, что это хорошая идея, проговорила зельеварка, спустя пару минут раздумий. Ирина быстро оказалась рядом, хватая её за руку. Пожалуйста, мне очень нужно с ним поговорить, а другой возможности может и не будет. Кто знает? Саенок как-то странно на неё посмотрела, словно знала о чём-то важном, и вдруг спросила: "Ты действительно его любишь?" Яра растерялась от такого прямого вопроса, скорее даже от того, что он оказался слишком неожиданным. Но колдуне будто не нужен был ответ. После короткой паузы заговорила вновь: "Я никак не могу уложить в голове всю эту ситуацию." Ко мне приходило много девушек за любовными зельями. Они были уверены в своих чувствах, но сомневались в избранниках. Зелья открывали им истину, кого-то радовали, кого-то огорчали. Но лишь одна явилась ко мне потом за приворотом. И знаешь, то, что она испытывала, не было похожим на любовь. Скорее на стремление доказать себе и ему свою правоту, желание отомстить за разбитое сердце. Любая колдуня, прежде чем приступить к столь тёмному колдовству, сначала расскажет заказчице обо всех подводных камнях. Тебе о них говорили? Да. В груди похолодело от осознания того, к чему вела Саена. Но я не хотела мстить. Я надеялась, что он меня полюбит. До сих пор надеюсь. Странно. Если любят, то чаще отказываются от приворота. Не хотят причинить боль любимым. Я не собиралась его использовать, не выдержала повышая тон. Артан вынудил меня это сделать. Вы бы видели, как он себя вёл, слышали бы, что говорил. Никакое сердце не выдержит. Я ратвернулась, обхватывая себя за плечи. Тот день возник в памяти, словно был вчера, оживляя призраков мучивших её ни одну ночь. Жалела ли я Конечно. Практически каждый день. Вы не знаете, как много я потеряла, сколько им пожертвовала. Я уже наказана за свой проступок, но продолжаю платить за него. Что ж, начала зельеварка после короткой паузы. Я не вправе становиться у тебя на пути. Иди. Не веря своим ушам, обернулась. Саена протягивала ей дымящийся бокал. Приняв его, Сжал в ладонях неожиданно ледяные серебряные стенки и поторопилась выйти, опасаясь, что Колду не передумает. До кабинета ректора шла быстро и в полном молчании, даже мысли отказывались комментировать весь букет эмоций, плескавшихся внутри. Остановилась лишь у самой двери, протянула руку, чтобы открыть её, но вдруг замерла, сжав ладонь в кулак. Даже сквозь эти стены были слышны крики жуткой ссоры. Голос Артана узнала сразу же, но второго мужчину трудно было опознать. Как только умах хватило, ты представляешь, под какую угрозу подставил всех, кто здесь находится? Тут же дети. Осуждать, не зная подробностей, в этом весь ты. Всю жизнь прячешься в моём доме от призраков собственного прошлого. Ты же прекрасно знаешь, кто виновен в смерти твоей семьи. кто разрушил твою жизнь и загнал на обочину мира проживать остатки дней в вечной мерзлоте знаю и смирился с этим мне хватает чести принять свою судьбу какая она есть а не гнаться за давно ушедшим поездом это не честь артан это трусость в этом всё различие между нами ты смирился я нет и что Теперь пройдёшь мечом справедливости по невинным, пожертвовав чужими жизнями ради призрачной надежды отомстить. Ты плохо меня слушал, оборотни, никого здесь не тронут. Я подниму мёртвую армию, она справится с ними за считанные минуты. Но сначала стае нужно будет пройти на территорию Витмерта, не так ли? Всё равно кому-то придётся жертвовать собой, принимая первый удар волков. Даже в бой вступать не обязательно. Достаточно приманить как можно ближе к стенам замка. Можно использовать стадион практических занятий. Я поражаюсь тебе, Лим. Ты так спокойно об этом говоришь, словно разрабатываешь план какой-то безобидной игры. А разве нет? Это и есть игра. Игра со смертью. Мы практикуемся в ней каждый день. Просыпаясь на рассвете и не зная, что нас ждёт в этот короткий промежуток времени до заката, наступила тишина. Яра боялась пошевелиться, будучи в ужасе от услышанного. Значит, всю эту заворуху с усоборотнями затеял один из профессоров академии. Да ещё, судя по разговору, давний знакомый Артана. Радовало хотя бы то, что у них имеется план. За дверью вновь послышались голоса. только гораздо более тихие, от чего пришлось даже замедлить дыхание, чтобы услышать. Кто-то вынудил тебя вычеркнуть Витмарт из игры. Но от этой цели своей ты так и не отказался. Я убью его, Артан, своими или чужими руками. Не знаю, что должно приключиться, чтобы я отказался от этого. Снова повисло молчание. Я уже думал поторопиться отойти, Чтобы не выдать себя, но вновь послышался голос Артана. Винсент меньше всего на свете желал бы, чтобы его сын превратился в убийцу. Я знаю. Размеренные, но уверенные шаги в сторону Ерины и у самой двери. Будь готов. Они явятся к рассвету. И постарайся больше не выпускать свою девчонку в лес. Яра на носочках отбежала в сторону и спряталась в темной нише неподалеку. очень вовремя. Буквально через секунду из кабинета вышел высокий мужчина с белыми длинными волосами и не оборачиваясь направился к ступеням. Подождав, пока его шаги утихнут, вернулась к дверям, но в этот раз вошла без промедлений, даже не постучав. Артан стоял спиной к ней у камина. Блики огня танцевали на стенах, отбрасывая причудливые вытянутые тени к потолку. Даже отсюда она чувствовала его напряжение. Он читалась в позе, наклоне головы, сцеплённых на пояснице руках. Захотелось приблизиться, коснуться, постараться чем-то помочь. Крепче сжав бокал с зельем, тихонько прошла вперёд. Я принесла лекарство. Обернулся, без капли удивления в выражении лица, словно знал о её присутствии всё это время. то, что ты услышала, не должно покинуть этого кабинета. Значит, ты правда знал, молчике внула, аккуратно ставя бокал на стол. Удивила, что Артан не торопится выпить зелье, которое так долго искал. Саена сварила его только что. Дело за малым. Один глоток и никаких чар. Мужчина промолчал вновь, отвернувшись к камину, а Яра вдруг поняла, какой выбор сделает Решение пришло само собой, будто было принято очень давно. Воспользовавшись, что он не смотрит, вытащила из за пояса, спрятанный в складках платья, кинжал, сжало костиную рукоять, провела ногтем по острию. Я хочу тебе кое о чем сказать. В лесу я оказалась не случайно. Знаю. Что? А задача нанахмурилась, вперев взгляд в его спину. Ты ходила к духу. Но Откуда? Я не хозяин этих земель, но все же имею власть над магией Витмарта. С ее помощью быстро отследил твой маршрут до той поляны и обратно, а потом воспроизвел происходившее до самого похищения. Любые чары оставляют след. Он остается в памяти пространства и времени на протяжении нескольких недель. Не знающий человек может при желании заглянуть в прошлое. Просмотрев интересующие его события, Ирина выдохнула, чувствуя неожиданное спокойствие. Значит, ты знаешь про сделку. Я должна тебя убить. Он повернулся, посмотрел на оружие в её руках, приблизился, останавливаясь совсем рядом. Стоит вскинуть руку, и она пронзит его сердце. Это было предсказуемо, Яра, но я бы всё равно удивился. Если бы уже не был удивлён другим. Чем же это зелье? Он наклонился, беря бокал. В нём уже нет необходимости. Она ошарашенно захлопала ресницами, в которой раз его слова выбивают воздух из лёгких. Почему? Саена была права. Он задумчиво склонил голову набок, скользя взглядом по её лицу. Яру бросила в жар. Она даже подумать боялась, в чём именно зельеварка оказалась права. Я послушал её, сдался при вороту, и он развеялся словно дым. То есть как? Разве такое возможно? Каково же твоё решение? Перевёл тему. Смотрю, кинжал принесла с собой. Она опустила глаза, рассматривая своё отражение в идеально гладкой стали. Я очень виновата. Артан, перед тобой и родителями, перед своей жизнью, мне кажется, совершенного уже не исправить. Никакая магия не поможет вернуть прошлое и сделать другой выбор, изменить непоправимое. Мне не нравится то, к чему ты клонишь. Он отставил бокал и сжал плечи девушки двумя руками. Ты сама предлагала отпустить прошлое. Я отпустил. Очередь за тобой. Она подняла глаза, чувствуя тягучую пустоту в груди. Не было ни слёз, ни горечи, но и радости не было. Так долго ждала от него этих слов. Но когда наконец дождалась, они утонули в ней, словно в бездне. Моя любовь худшее, что случалось с нами обоими. Этот год, всё, что произошло, навсегда останется стеной, возведённой между нами. Дух предложил очень правильные условия. Я должна избавиться от этой любви. Должна убить тебя в своём сердце. Не дожидаясь какой-либо реакции или ответа, Ирина вскинула руки и ванзила остриё кинжала себе в грудь. Вспышка боли и яркий лиловый свет, окруживший со всех сторон. Удивление вперемешку со страхом в глазах Артана. Последнее, что увидела, перед тем, как упасть во мрак, она просто взяла и проткнула себя ножом, но где тогда рана и сам нож? Саяна, не понимающая, разглядывала лежащую на постели девушку. Она была бледна, но не настолько, чтобы казаться мертвой. К тому же прослеживалось слабое дыхание. Без маленького зеркальца, вряд ли бы оно обнаружилось. Тут помогли бабушкины советы. Артан мерил шагами свою спальню, чем неимоверно раздражал. Он просто испарился. Я не знаю, никогда ещё не сталкивался с жертвенным самоубийством. Как только она себя пырнула, её окружил красный туман. Клинок упал на пол и растворился. А когда всё рассеялось, крови я так и не обнаружил. Что ж, но ну, она жива. Это единственное, что я могу с уверенностью сказать, выпрямившись, обернулась. Значит, оказалась права. И Артан всё же питает нежные чувства к этой девушке. И как ожидалось, поняла это слишком поздно. Если Ирина обращалась к тому духу, к которому в своё время ходила она сама, то сложно предугадать результат их сделки. Судя по всему, условие яры выполнила. Значит, то, чего так желала получить, Получит. Не нужно переживать. Для ее жизни опасности нет. Сейчас лучше подумать о более важном. Вид такого растерянного Артана сжимал сердце. Так хотелось рассказать ему об их кровной связи, о том, что они не чужие люди. Но Элен просила этого пока не делать. А Саяна не привыкла нарушать обещания. Вы имеете в виду оборотней? Лемери рассказал. Сложно сказать. Растерялся он ее информированности или нет, но определенно удивился, когда он вместе с Ериной появились в кабинете зельеварения, сой практически обо всем расспросил и Лима. После его поцелуя чувство эйфории начало медленно спадать, и она наконец смогла здраво рассудить произошедшее, спросить об анимагии более подробно, рассказать о проклятии, про которое поведала Элен, пока это было единственным, что пугало. Осознание смертельной опасности собственной магии и невозможности этого избежать резало по живому, заставляло бояться саму себя. Но лиммери ее успокоил, рассказав свою гипотезу. Поступок отца, заблокировавшего магию и стершего его себя из памяти дочери, оказался поистине судьбоносным для нее. А не магия действительно разрушительно для девочек. Проснувшись в детском теле, она быстро разрушает его. не давая даже возможности с собой справиться. У Саины же она столкнулась с уже с сформированной самостоятельной магией, что с лёгкостью может сдержать экстрактивную энергию. Нужно лишь немного потренироваться и научиться справляться с превращениями. Артан отвлёк их как раз в тот момент, когда Лемери рассказывал про оборотней. Они собирались напасть на Витмарт. Да, всё верно. Нужно подготовиться. Вам надо бы немного поспать. Всю ночь возились при воротом. Саю улыбнулась, согласно кивнув. Она и правда жутко устала. Хотелось упасть на кровать и не вставать несколько дней. Думаю, яра проспит несколько суток. Можно спокойно оставить её одну. Саена распахнула глаза. Снаружи били в колокол. Слишком громко и долго. Совершенно не так, как обычно. Подскочив с кровати, зазиралась, пытаясь найти в темноте одежду. Лишь через некоторое время додумалась зажечь магический шар. Топата очевидной не было, зато Стефаний тут же бросился в глаза. Паук нервно бегал по полу, то почал лапками по полосу. Удивительно, до этого момента Саена и предположить не могла, что тарантулы могут топотать. "Успокойся", не выдержала Когда он шустро взобрался к ней на кровать, и спрыгнул оттуда, шмякнувшись прямо на брюхо, обнаружив платье там же, куда бросила перед сном на кресле, Саена быстро оделась, собрала волосы в пучок и поторопилась выйти. Стефо последовал за ней. "Э, нет. Ты тут останешься. Если бы её ещё кто послушал". Паук вцепился в подол, наотрез отказываясь отпускать. После нескольких попыток безуспешно его струсить, смирилась и отправилась из комнаты вместе с ним. В фойе не было ни души. Будто громогласный звон колокола слышала только она. Подобрав юбку, бросилась к ступеням. Выбираться на улицу через двери и смотреть, явились ли оборотни, как-то не очень хотелось. Так что придётся бежать до ближайшего окна. Неужели нападение так рано? Хотя, может, уже утро. Кто его разберёт? На севере день с ночью перепутать не сложно. На втором этаже её окликнули. Сай, ты почему не у себя? Остановилась и обернулась. Лим, весь в чёрном, словно вестник смерти, торопится к ней с тревогой в золотистых глазах. Меня разбудил колокол. Где все? Почему никого нет? Этаж общежития изолировали от любых звуков и закрыли почти Он наконец оказался рядом, беря ее за руку, поднес ладонь к губам, поцеловал за пестие, по коже пробежала приятная дрожь от нежности этого прикосновения. Иди назад, замкнись и ни в коем случае не выходи. Как все закончится, я тебя позову. Они уже напали, да? Лем чуть помедлил с ответом, отпустил ее пальцы, шагнул еще ближе, поцеловал висок. Да, иди. Саина согласно кивнула. Он не стал дожидаться её ухода, быстрым шагом отправляясь в сторону кабинета Артана. Проводив его взглядом, отвернулась уходить, но остановилась на ступенях, мучаясь от любопытства. Её неимоверно тянуло выглянуть на улицу, словно там ожидало нечто очень важное. Поднявшись обратно, свернула в коридор, ведущий к аудитории зельеварения. Уже через те окна можно увидеть очень далеко, чуть ли не все окрестности Витморта. Через стекла пробивалась серая зимнего утра. Приблизившись, распахнула ставни и склонилась, опираясь на подоконник. Воздух выбило из легких от увиденного полуволки, полулюди сражались с нечистью, мертвецы падали в почерневший от льна снег, но тут же поднимались снова. окружает толпой и поваливает на земь волков было около двух сотен но они все равно не справлялись с армией мертвых до саяны доносилось речание ругательство лязг зубов и хруст костей сжав рот ладонями отвернулась было но вдруг взгляд выхватил яру девчонка брела отворот в сторону разразившейся схватки и похоже плохо соображала что делает как же не вовремя она пришла в себя Скорее всего, её движет новая магия, которую она ещё не успела взять под контроль. Высунувшись из окна, Сая закричала: "Яра, Ирина, стой!" Но девушка её не слышала. "Да что ж тебя?" В поясницу больно кольнули. Ойкнув, вывернулась посмотреть, что за напасть. "Стефаний, этот гадский паук её цапнул. Ты что, с ума сошёл?" Схватив его за брюхо, отцепила от платья и посадила на одну из парт. Он тут же пополз к ней, но она вовремя остановила его с помощью магии. "Сиди здесь. Как вернусь, мы ещё поговорим". Выбежала из кабинета, помчалась к лестнице, вниз до самого фойе и к дверям. Нужно успеть, обязательно успеть её остановить. Если с ней что-нибудь случится, Артан просто не выдержит этого. Сейчас он и так винит себя за ситуацию с приворотом. Что станет в случае беды с Ярой, подумать страшно. Двери не были опечатаны магией. Видно, никто не думал, что кто-то из оборотней мог обойти мертвецов и пробраться так близко к замку. Выбежав на улицу, Саи не останавливаясь, достигло ворот и вышел со двора. Тревога сменилась накатившей внезапно паникой. На Яру бежали несколько оборотней. Вспышка. Яркость окружавших её красок усилилась в несколько раз. Но всё так и осталось насыщено серым, словно все цвета исчезли из этого мира. Впереди две чёткие фигуры обезобразенных человеческими чертами волков. Их озлобленные морды оскалены, дикие глаза впирины в девушку, бредшую прямо к ним. Они бегут убивать. В их взглядах другого намерения нет. Нужно её спасти. Сила, оттолкнувшись задними лапами, помчалась им навстречу. Обогнула девчонку и прыгнула прямиком на ближайшего зверя, рев и визг, вцепилась в его шею, повалила в снег, а стервенила мотая головой. Второй отвлекся от добычи, оборачиваясь и устремляясь волку на помощь. Резкая боль в спине, кожу разрывают чужие когти, в бок вгрызаются острые зубы. Вывернувшись, прыгнула на обидчика, растарапливая ему морду одним ударом лапы. Скуля зверь попятился, его тут же повалили подошедшие мертвецы. Второй оборотень лежал не двигаясь, боль во всем теле, но сильнее всего в боку. И, согнувшись, увидела кровь. Она капала с нее в снег, медленно пожирая эту серость ярко-красной лужей. В лапах слабость, пошатнулась и осела. К ней приблизилась девушка, которую она спасала. Испуганная. Глядится по сторонам, будто не зная, как здесь очутилась, упала на колени, совсем рядом, протянул руку и коснулся ее головы. Больше вы увидеть не удалось. Глаза сами собой закрылись, мысли исчезли, ее телом и сознанием завладела тьма. Артан не мог поверить, что его кошмар осуществился, но откуда взялась эта кошка? Кто она? Сражение закончилось. Мертвецы добивали последних, не успевших сбежать оборотней, а он торопился к лежавшей в снегу Яре. Рядом истекала кровью чёрная пума. "Ерина, как ты здесь оказалась?" Он присел рядом, провёл ладонью по её голове, убеждаясь, что девушка целая и невредима. Она поднялась, оставаясь сидеть на коленях. "Я не знаю, Словно что-то руководило мной. Я просто встала и пошла на улицу, уверенная, что мне туда надо. А потом она. Кто это? Почему она за меня заступилась? Почему я опять причина чьей-то смерти? Она безудержно рыдала, сумбурно поглаживая чёрную шерсть пумы, та окрашивал её ладони в алый цвет. С чего ты взяла, что она мертва? Потому что знаю, Я не чувствую биения сердца. Обняв Яру за плечи, помог ей встать, крепко прижал к себе, понимая, что никакие слова сейчас не помогут. Вдруг предрассветные сумерки озарил яркий золотистый свет. Откуда не возьмись, появился белый красноглазый волк, подбежал к Пуме, ткнулся носом в её шею, бок, спину, уселся рядом и завыл. От этого жуткого звериного плача Стало так тоскливо на сердце, что оставаться рядом не было никаких сил. Отвернувшись, Артан подхватил Яру на руки и пошёл к замку. Он уже не видел, как сияние вокруг волка исчезло, явив вместо него лемерии. Несколько минут он просто стоял на коленях, уронившие руки, словно безжизненные плети, и смотрел на Пуму. Потом медленно наклонился, накрывая её своим телом. Мгновение И они исчезли, оставляя лишь пропитанный кровью снег.